Даже для тех, кто во время войны изменил родине, он не то чтобы полагал ее возможной карой за определенные типы преступлений, просто иногда сталкивался с жестокими убийствами, изнасилованиями, преступлениями на почве наркотиков, которые были полны такого презрения к человеку, что у него непроизвольно мелькала мысль «подобные люди не вправе жить на свете». Он прекрасно понимал, что его резоны противоречивы, такой закон невозможен, даже нелеп. Это говорил его подсознательный опыт, невзвешенный, мучительный. Все то, что ему, как полицейскому, приходилось видеть и что вызывало в душе иррациональный болезненный отклик. Когда служба закончилась, Веллендер пожал руку Роберту Оккерблуму и стоявшим рядом людям... Смотреть на девочек он не рискнул, опасаясь собственных слез. На улице пастор Турисон отвел его в сторону. — Большое спасибо, что вы пришли. Мы не рассчитывали, что полиция пришлет кого-то на похороны. Я представляю только самого себя, — ответил Валандер. — Тем лучше, — сказал пастор Турисон. — Вы по-прежнему разыскиваете виновника этой трагедии. Валандер кивнул, Но вы его... — Поймаете? — Валандер опять кивнул. — Обязательно. — Рано или поздно. Как, Роберт Акерблум и девочки? — Он ищет опоры в поддержке общины, — ответил пастор. — У него есть Бог. — Значит, он по-прежнему верует, — тихо сказал Валандер. Пастор нахмурился. — А почему он должен оставить Бога? Из-за того, что люди причинили зло ему и его семье. — Да, действительно, Почему? — Через час у нас в церкви собрание. Приходите, мы будем рады. — Спасибо, — ответил Валандер. — Но меня ждет работа. Они обменялись рукопожатием. Валандер пошел к машине и вдруг заметил, что вокруг бушует весна. — Скорее бы уж Виктор Мабаша уехал, — подумал он, — скорее бы арестовать Коноваленка, Тогда можно будет и весне порадоваться. Утром в четверг Валандер отвез дочь к своему отцу в леды и руб, и она вдруг надумала остаться там до завтра. Посмотрела на одичавший сад и решила до возвращения выстав навести порядок. Но одного дня на это явно не хватит. — Если передумаешь, позвони, — сказал Валандер. — Можешь сказать мне спасибо за то, что я убрала твою квартиру, — сказала Линда. — Ведь там хуже что творилось. — Знаю, знаю. — Спасибо. — Сколько мне еще придется пробыть здесь? У меня в Стокгольме вообще-то много дел. — Недолго, — ответил Валандер, чувствуя всю неубедительность своих слов. Но, к его удивлению, дочь больше ничего не сказала. Вернувшись в Истетт, Валандер имел продолжительную беседу с прокурором Оккессоном, а до этого вместе с Мартинсоном и Светбергом привел в порядок все следственные материалы. Около четырех он поехал домой, по дороге закупил продукты. Возле двери лежала огромная кипа рекламных брошюр какого-то универмага. Он, не глядя, отправил их в мусорный мешок. Потом приготовил обед и еще раз проработал с Виктором Мабашей все практические обстоятельства, связанные с его отъездом. Заученные реплики с каждым разом звучали все чище. После обеда они разучили последнюю деталь. Виктор Мабаша перекинул через левую руку плащ, чтобы спрятать повязку. И вот так с плащом на руке нужно достать из внутреннего кармана паспорт.